Глава 5 Молчание космоса. знаменитое Silentum Universi, успешно заглушавшиеся грохотом локальных войн середины нашего века, многие астрофизики признали непреложным фактом после того, как настойчивые радиотелескопические поиски от проектов ОЗМО до многолетних исследований в Австралии не дали никаких результатов. В это время, кроме астрофизиков, над проблемой работали и другие специалисты. Те, что изобрели Логлан, Линкос и другие искусственные языки для установления межзвездной связи. Было сделано много открытий, вроде того, что экономнее вместо слов посылать телевизионные изображения. Теория и методология контакта разрослись до размеров целой науки. Уже было в точности известно, как должна вести себя цивилизация, желающая установить связь с другими. Начаться все должно с посылки позывных сигналов в широком диапазоне частот. Ритмичность сигналов будет указывать на их искусственное происхождение, а частота – где, на каких мега- или килоциклах – искать саму передачу. Передача должна начинаться с систематического изложения грамматики и словаря. Словом, это были вселенские «savoir vivre» – «правила хорошего тона» французский, обязательные для самых отдаленных туманностей. Оказалось, однако что неведомый отправитель допустил невероятнейший промах, прислав письмо без всякого предисловия, без грамматики, без словаря. Огромное письмо, занявшее чуть ли не километр регистрационных лент. Вот почему я сразу подумал, что послание предназначено кому-то другому, и мы по чистой случайности оказались на линии связи между двумя беседующими цивилизациями. Либо оно адресовано всем цивилизациям, которые преодолели определенный порог знаний и могут не только обнаружить трудноуловимый сигнал, но расшифровать его содержание. В первом случае, при случайном приеме, вопрос о несублюдении правил снимался, во второй принимал иную, более сложную форму. Информация, так я себе представлял, должна быть как-то защищена от непосвященных. Не зная ни кодовых символов, ни синтаксиса, ни словаря, послание можно расшифровать только методом проб и ошибок, используя частотный отбор. Причем результата можно прождать 200 лет или 2 миллиона а то и целую вечность. Узнав, что в число математиков проекта входят Вир и Шейрон, а Радклиф, здесь главный программист, я почувствовал себя неуютно и вовсе этого не скрывал. Зачем же понадобился еще и я? Отчасти меня ободряло лишь то, что в математике существуют нерешаемые задачи, перед которыми пасуют и третьи разрядные щитоводы, и гениальнейшие умы. И все же какие-то шансы на успех, вероятно, имелись, иначе меня бы не пригласили. Как видно, Шейрона Бир сочли, что если не им, то кому-то другому, возможно, удастся выйти с честью из этой небывалой схватки. Вопреки распространенному мнению, понятное сходство языков земной культуры при всей их разноликости просто поразительно. Телеграмму «Бабушка умерла», «Похороны в среду» можно перевести на любой язык, от латыни и хинди до диалекта апачи и или племени добу, и даже на язык мустьерской эпохи, будь он известен. Ведь у каждого человека есть мать его матери. Каждый смертен. Ритуал устранения трупа существует в любой культуре, равно как и счет времени. Однако существам-однополым незнакомо различие между матерью и отцом. А у существ, способных делиться, как амебы, не может быть понятия родителя, даже однополого. Значит, они не поняли бы смысла слова «бабушка». Бессмертные существа, амебы, делясь, не умирают. Не знали бы понятий смерти похороны. И чтобы перевести эту столь ясную для нас телеграмму, им пришлось бы сперва изучить анатомию, физиологию, эволюцию, историю, быт и нравы человека. Мой пример упрощен. Предполагается, что получатель сигнала знает, где тут информационные знаки, а где их несущественный фон. Мы находились в ином положении. Зарегистрированные сигналы могли означать, допустим, знаки препинания тогда как сами буквы или идиограммы вообще не попали на регистрирующий слой. И если аппаратура нечувствительна к импульсам, которыми эти буквы передавались? Особо стоит вопрос о различии уровня цивилизации. Историк искусства определит по золотой посмертной маске Аменхотепа эпоху и стиль ее культуры. По орнаменту маски религиовед уяснит характер тогдашних верований. Химик скажет, какие методы обработки золота тогда применялись. Антрополог решит, отличается ли человек, живший 3,5 тысячи лет назад, от современного человека. А врач поставит диагноз, что у Аминхотепа были гормональные нарушения, которые привели к акромегалической деформации челюсти. Стало быть, предмет 35 вековой давности дает нам, современным людям, гораздо больше информации, чем имели его создатели, что они знали о химии золота, акромегалии и стилях культуры. Если мы предпримем обратную процедуру и отправим в эпоху Аминхотепа написанное сегодня письмо, там его не прочтут, не только потому, что не знают нашего языка, Но главное, потому что не располагают адекватными словарями и понятиями. Так выглядели общие соображения насчет звездного письма. Информацию о нем скомпоновали в виде стандартного текста. Текст записали на магнитофон и прокручивали для особо важных персон, которые нас посещали. Чем его пересказывать, процитирую лучше дословно. Проект «Глаз Господа» имеет целью всестороннее изучение и по возможности расшифровку так называемого послания со звезд. По всей вероятности, эта серия сигналов, намеренно высланных с помощью искусственных технических устройств, существом или существами, принадлежащими к неопознанной внеземной цивилизации. Носителем информации служит поток частиц, именуемых нейтрино, которые лишены массы покоя и обладают магнитным моментом в 1600 раз меньшим, чем магнитный момент электрона. Нейтрино – наиболее проникающий из всех известных элементарных частиц. Они попадают на Землю со всех сторон. Некоторые из них рождаются в звездах, стало быть, и на Солнце, в результате естественных процессов, в ходе реакции бета-распада и других ядерных реакций. Другие же возникают при столкновении первичных нейтрино с ядрами элементов в земной атмосфере и земной коре. Их энергия колеблется от десятков тысяч до миллиардов электрон-вольт. В работах шигубова доказана теоретическая возможность нейтринного лазера, или НАЗЕРа, посылающего корпускулярный монохроматический луч. Возможно, именно так устроен передатчик, посылающий принятые нами сигналы. Усилиями Хьюза, Ласкальи и Джефферса создано устройство для регистрации энергетических фракций нейтринного спектра. Оно основано на принципе Айншоффа – принципе псевдомолекулярного обмена известно под названием инвертора или преобразователя нейтрина. Использование эффекта Синицына-Мейс-Бауэра позволяет выделить пучок излучения с точностью до 30 000 электрон-вольт. В ходе длительной регистрации низкоэнергетических потоков в полосе 57 мегаэлектрон-вольт был обнаружен сигнал искусственного происхождения, состоящий из более чем 2 миллиардов знаков в пересчете на бинарный двоичный код, причем передается он подряд, без перерывов. Этот сигнал, радиант которого охватывает всю область альфа малого пса, а также ее окрестности в пределах полутора градусов, то есть довольно обширен, несет информацию неизвестного содержания и назначения. Поскольку избыточность канала связи, по-видимому, близка к нулю, сигнал воспринимается нами как шум. О том, что мы имеем дело с сигналом, свидетельствует тот факт, что каждые 416 часов 11 минут и 23 секунды Вся модулированная последовательность повторяется снова с точностью, которая по меньшей мере равна разрешающей силе земных приборов. Чтобы обнаружить этот сигнал и установить его искусственное происхождение, должны быть выполнены следующие условия. Во-первых, нейтринное излучение должно приниматься аппаратурой со степенью разрешения по меньшей мере 30 000 электрон-вольт, направленной на альфу малого пса с допустимым отклонением в 1,5 градуса. Во-вторых, из всего потока нейтринного излучения необходимо выделить полосу, лежащую между 56,8 и и 57,2 мегаэлектрон-вольт. И, наконец, время постоянного приема должно превышать 416 часов 12 минут, после чего необходимо сравнить начало очередной передачи с началом предыдущей. Иначе невозможно установить, что перед нами необычный природный шумовой эффект, По ряду причин созвездие Малого Пса особенно интересует нейтринную астрономию. Поэтому там, где имеются специалисты, располагающие соответствующей аппаратурой, вероятность выполнения первого условия достаточно велика. Фильтрация полосы передачи менее вероятна, поскольку в этой области небесной сферы излучение имеет 34 максимума при других энергиях. Столько их было обнаружено к настоящему времени. Правда, максимум полосы 57 мегаэлектрон-вольт на полной спектрограмме излучения имеет вид зубчика более острого, то есть лучше сфокусирован энергетически, чем другие зубчики естественного происхождения. Но это не слишком заметно. На практике эту особенность можно обнаружить лишь задним числом, когда уже известно, что сигнал в полосе 57 мегаэлектрон-вольт искусственный. Если принять, что из 40 обсерваторий мира, оборудованных аппаратурой Ласкали и Джефферса, по меньшей мере 10 постоянно наблюдают радиант малого пса, То вероятность, что на одной из них будет выделен данный сигнал, составляет округленно 1 к 3, 10 к 34 при прочих равных условиях. Однако регистрация порядка 416 часов считается весьма длительной, и такая регистрация используется не чаще, чем в одной из 9-10 исследовательских работ. Следовательно, вероятность открытия можно считать равной 1 к 30, 1 к 40 или с такой же вероятностью Оно может быть повторено за пределами Соединенных Штатов. Я процитировал этот текст до конца, поскольку конец здесь особенно любопытен. Вероятностные оценки выглядят не очень серьезно. Это был просто политический ход, не лишенный цинизма. Ведь один шанс из 30 не кажется исчезающим малым, и расчет делается на то, что особо важные персоны забеспокоятся и станут щедрее. Самым дорогостоящим... Кроме больших вычислительных машин, было оборудование для автоматизированного химического синтеза. Чтобы начать работу над посланием, нужно было с чего-то начать, в том-то и беда. Предыдущая фраза тавтологична лишь с виду. В истории несчетное множество раз появлялись мыслители, которые полагали, что процесс познания и вправду можно начать с нуля, а чистая логика однозначно приведет к единственно правильному результату. Такая иллюзия многих толкнула на отчаянные попытки. А ведь затея эта пустая. Невозможно начать, что бы то ни было, без исходных посылок, независимо от того, осознаются они или нет. Эти посылки задаются и биологической природой человека, и амальгамой его культуры. Ведь культура – это тонкий слой, вклинившийся между организмами и средой обитания. Культура существует лишь потому, что среда неоднозначно диктует поведение, при котором обеспечивается выживание. Так что всегда остается зазор для свободного выбора. Зазор достаточно широкий, чтобы разместить в нем тысячи разных культур. Начиная работу над звездным кодом, следовало свести исходные посылки к минимуму, но совсем обойтись без них было нельзя. Окажись они ложными, весь труд пропал бы даром. Одной из них была гипотеза о двоечности кода. Она приближенно соответствовала форме зарегистрированного сигнала. Но сама эта форма могла зависеть от техники регистрации. Недовольствуясь сигналом, запечатленным на лентах, Физики долго изучали само нейтринное излучение, которое, собственно, и было оригиналом, тогда как запись на лентах — всего лишь его изображение. Наконец они заявили, что код можно признать двоичным, с разумным приближением. Такое заключение, возможно, было слишком категоричным, но с этим приходилось мириться. Затем надлежало определить, какой категории сигналов принадлежит послание. Согласно нашим представлениям, оно могло быть письмом, написанным на понятном языке, наподобие нашего. Системой моделирующих сигналов, вроде телевизионных, производственным рецептом, то есть перечнем операций, необходимых для изготовления некоего объекта. Наконец, в нем могло содержаться описание этого объекта вещи с помощью внекультурного кода, такого, который использует только природные константы, имеющие математическую форму и устанавливаемые физическим путем. Различие этих четырех категорий кодов не является абсолютным. Телевизионное изображение возникает благодаря проецированию трехмерных объектов на плоскость с временной разверткой, соответствующей физиологическим механизмам нашего глаза и мозга. То, что видим на экране мы, не могут видеть другие организмы, даже далеко продвинувшиеся по, эволю... даже далеко продвинувшиеся по эволюционной лестнице. Так собака не распознает на экране телевизора, как и на фотографии собаку. Точно так же не существует резкой границы между вещью и производственным рецептом. Яйцеклетка – это и вещь, то есть материальный объект, и производственный рецепт системы, которая из нее разовьется. Так что взаимоотношения между носителем информации и самой информацией могут быть весьма различными и усложненными. При всей ненадежности этой классификации ничего лучшего не было. Оставалось исключить явно неподходящие варианты. Сравнительно просто обстояло дело с телевизионной гипотезой. В свое время она пользовалась большим успехом и считалась самой экономной. Звездный сигнал в разных комбинациях пробовали подать на пластины телевизионного кинескопа. Не удалось получить никаких образов, что-либо говорящих человеческому глазу, хотя на экране не было и абсолютного хаоса. На белом фоне возникали, разрастались, сливались и исчезали черные пятна. В целом это было похоже на кипение. Если сигнал вводился в тысячу раз медленнее, изображение напоминало колонию бактерий в состоянии роста, взаимопоглощения и распада. Глаз улавливал некий ритм и периодичность процесса, хотя это ни о чем не говорило. В контрольных опытах на кинескоп подавали запись естественного нейтринного шума и возникало беспорядочное трепетание и мерцание, лишенное центров конденсации, сливающиеся в сплошной серый фон. Впрочем, у отправителей могла быть иная система телевидения, не оптическая, а, например, обонятельная или обонятельно-осизательное. Но будь они даже устроены иначе, чем мы, они, несомненно, превосходили нас своими познаниями и вряд ли послали бы в космос сигнал, вероятность приема которого зависит от физиологии адресата. Итак, второй телевизионный вариант был отвергнут. Первый заведомо обрекал проект на неудачу, как я уже говорил, без словаря и грамматики абсолютно чужой язык расшифровать невозможно. Оставались два последних. Их объединили, поскольку, об этом я тоже говорил, различие между предметом и процессом относительно. Не вдаваясь в долгие разъяснения, скажу, что проект стартовал именно с этих позиций. Получил определенные результаты, материализовав небольшую часть послания, то есть в известном смысле расшифровав ее, но потом работа зашла в тупик. Поставленная передо мной задача состояла в проверке обоснованности исходного предположения «послание как предмет-процесс». При этом я не мог обращаться к результатам, полученным на основе такого предположения. Это была бы логическая ошибка, порочный круг. Так что мне ничего не сообщили, не по злому умыслу, а во избежании предвзятости, на тот случай, если бы результаты оказались, в каком-то смысле, плодами недоразумения. Я даже не знал, пытались ли уже математики проекта эту задачу решить. Следовало ожидать, что да. Зная, на чем они споткнулись, я, вероятно, мог бы избавить себя от лишней работы но Дил, Рапопорт и Белойн сочли, что лучше ничего мне не говорить. Короче говоря, меня вызвали, чтобы спасти честь планеты. Мне предстояло изрядно напрячь математические бицепсы, и я, хоть и не без опаски, радовался этому. Объяснения, разговоры, ритуал вручения звездной записи заняли полдня. Затем Большая Четверка проводила меня в гостиницу, следя друг за другом, чтобы никто не проболтался о тайнах, которых мне пока нельзя было знать.